Глава 11. Золотистые лучи солнечного света заливали мраморный пол в покое шакара. Черный колдун стоял у открытого окна и безучастно взирал на свой сад. Приятный ветерок, утреннее пение птиц и благоухание цветущей растительности сегодня не доставляли тишанцу удовольствия. Он вяло отошел от окна вглубь комнаты, стараясь не глядеть на серебряную шкатулку, призывно манящую со стола из красного дерева. Звук хлопнувшей двери неприятно резанул слух, и колдун недовольно обернулся, перевзлобный злобный взгляд опухший глаз на визитера, посмевшего бесцеремонно вломиться к нему. Запыхавшийся голбан стоял, тяжело дыша на пороге, сжимая подмышкой гребенчатый шлем. «Хозяин!» – слова со свистом вылетали из горла телохранителя. «Варвар! Госпожа Зеландра и двое ее слух только что покинули город!» Шакар пошатнулся, словно от удара бичом. Казалось, что он сейчас грохнется землю, Только приступ безудержного гнева помог ему сохранить вертикальное положение. И нагло лжешь! В выступлении заорал кишанец. Его руки сделали ряд быстрых движений, пальцы свела судорога, превратив их в загнутые когти. Галбанду эти жесты были хорошо знакомы, и они не предвещали ничего хорошего. Господин, я клянусь, что это истинная правда! Воин пал на колени. «Я своими глазами видел, как они выезжали из ворот вслед за караваном, идущим в Саботею! У проклятого варвара на шее не было никаких признаков амулета!» Липкий пот струился по лицу телохранителя. Шакар в ярости размахивал кулаками в опасной близости от коленно преклонного человека. «Почему боги препятствуют в каждом моем начинании? Отвечай! Что их могло связать?» Этого я не знаю, мой господин Я просто наблюдал за поместьем А когда они вместе вышли То проследил за ними до самых ворот После того, как они покинули пределы города Я тут же бросился к вам Колдун подошел к окну Когда он снова повернулся к телохранителю Его руки расслабились А тон стал более спокойным Встань, галбант, Мягко сказал он Прости мне мою несдержанность «Только ты, мой единственный друг и преданный помощник!» Поскольку Галбант колебался, шакар силой поднял его с колен и подвел к креслу у окна. «Присядь сюда, отдохни. Ты, должно быть, смертельно устал после бессменной вахты!» «Я немного поспал прошлым вечером, хозяин!» Воин скромно прикрыл веки. «Я знаю, не волнуйся», — сказал чародей. Давай я возьму твой шлем и нагрудник. Мы вместе перекусим, выпьем и подумаем, как действовать дальше. Кишанец помог Галбанду освободиться от амуниции, свалив доспехи прямо посреди комнаты. Потом сам принес буханку хлеба и хрустальный графин вина и шкафчика напротив. Все это он поставил на широкий подоконник перед Голбандом, как если бы тот был хозяином, а Шакар – слугой. Телохранитель растерянно улыбался, поражаясь переменей в поведении своего господина. Пока Шакар наполнял кубки, воин рассыпался в горячих заверениях, что хозяин может целиком полагаться на него, и он сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. «Как тебе вино?» – спросил Кишанин, занимая место позади, за своим рабочим столом. Он сел на резной стул и осторожно потянул выдвижной ящик. Голбант, смакуя напиток, находил вкус странноватым, но весьма приятным. «Необычное!» – ответил воин, отрывая ломоть хлеба. «Я имею в виду, что никогда не пил ничего подобного!» «Его перегоняют из яблочного сока в бритунии, и оно получается более крепким, чем кажется на первый взгляд». Руки Шакара шарили в недрах ящика. «Скажи, друг мой, как мы отомстим за предательство варвару и получим шкатулку зеландры?» Голбан сделал большой глоток, чувствуя, как вино стекает в его чрево, обжигающей струей. «Если мы незамедлительно пустимся в погоню, то сможем их догнать еще до места назначения. Можно будет попытаться заманить их в засаду и убрать. Добавлю, что мы бы сами расправились со всеми врагами, если бы не моя раненная рука и ваша...» Он заколебался. «Ваша болезнь». «Ах, вот как!» – сказал Кишанец. «Ты намекаешь, чтобы я нанял еще людей?» Его рука нащупала небольшой, отделанный серебром футляр и извлекла на бархат стола. Тихо щелкнула открываемая крышка. «Да, два или три крепких молодца с отточенными кинжалами существенно увеличат шансы!» Голбан заметно осмелел. Коварный напиток замутил сознание, притупляя обычную осторожность. «Я же, несмотря на мои раны...» «Смогу справиться с варваром один на один!» Колдуна за его спиной внезапно поразил приступ боли. Ему требовалась очередная порция лотоса. На глаза навернулись слезы. Он несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от мучений. «И ты, конечно, знаешь, где найти таких людей!» Голос Шакара стал низким и хриплым но его телохранитель не обратил на это внимания, наслаждаясь теплотой, обволакивающей тело. «Да!» – язык Галбанда слегка заплетался. «У меня есть на примете пара ребят!» «Так расскажи мне о них!» – попросил Шакар, хотя почти не слушал. Он был занят излечением из футляра ряда различных предметов и раскладыванием их по поверхности рабочего стола. Первым увидел свет короткий отрезок пустотелого бамбука, конец которого был срезан под определенным углом и превращен в лезвие острое, как бритва. Затем был маленький пузырек, вырезанный из черного кристалла, который он откупорил, заливая прозрачную жидкость в тупой конец бамбукового шипа. Последним был носовой платок, сплошь покрытый сгустками запекшейся крови. Нахтем большого пальца шакар счищал кровяные хлопья в импровизированный сосуд. Крепко сжимая обеими руками шип, как настоящий кинжал, он забормотал слова на диалекте, священном для жрецов Кишана. Над куском бамбука появился тонкий, почти невидимый завиток дыма. «Все отъявленные головорезы!» – тем временем вещал Голбант. «Мешочек звонких монет обеспечит верность Шакару, презрение к опасности и готовность к смерти!» Кишанец выказал умеренный интерес. Подкрадываясь сзади, к опьяненному телохранителю он внутренне ощетинился. «Еще бы! Собака посмела обратиться к нему по имени, а не как подобает слуге. Это облегчало задачу!» Он положил холодную руку на плечо Галбанда, нежно поглаживая легкую кожаную безрукавку. Она являлась единственной преградой, защищая мускулистый торс воина. Телохранитель удивленно повернулся на мягком кресле. Его затуманенный взор пытался сосредоточиться на лице хозяина, излучавшем смутную угрозу. «А ты Галбанд!» произнес Шакар почти ласково. «Готов ли ты умереть за своего господина?» Коротко замахнувшись, колдун со всей силы ударил шипом незащищенную грудь. Телохранитель схлипнул и стал сползать к ногам Шакара, цепляя за него, как пиявка. Кишани спокойно продолжал вдавливать бамбуковое острие в тело Галбанда, заливая содержимое необычного оружия в рану. Из горла несчастного телохранителя вырвался дикий крик. Его могучее тело выгнулось дугой. Ногти заскребли по мраморному полу. Глаза выкатились из орбит. Шакар выпрямился, больше не обращая на галбанда внимания, словно тот перестал существовать. О, зерит йог! нараспев загласил он. Убей Зиландру, принеси мне шкатулку! Убей варвара, принеси мне шкатулку! О, йог! Галбан продолжал судорожно извиваться на полу, крича как человек, с которого живьем сдирали кожу. Его вопли и пение шакара смешались в безобразный хор, отдаваясь гулким эхом от каменных стен, проникая через приоткрытое окно, цветущий сад и пугая весело-щебечущих птиц. Наконец, нечеловеческие крики постепенно смолкли, и тишину покоев нарушала лишь торжествующая песнь колдуна.